Глава одиннадцатая. Рэйчел Стюарт. Уикенд выдался на удивление солнечным. Впрочем, над такими виллами, как у Лайонелла, солнце как будто всегда светит особенно ярко. Я часто видела похожие в глянцевых журналах, и над ними никогда не было ни одного облачка. В таких местах вообще все идеально — от газонов до улыбок хозяев. Мы оказались не единственными гостями звездной пары. Громкая музыка и веселый смех — явно указывали на то, что веселье здесь уже в самом разгаре. И действительно, около бассейна было многолюдно. И все присутствующие оказались удивительными красавцами. Я с удовольствием рассматривала мужчин и женщин, которые потягивали коктейли, расслабленно болтали или плескались в безмятежно-голубой воде. Мне казалось, что большую часть из них я уже где-то видела. В сериале, рекламе, жвачки или на страницах журналов. Один голос показался мне особенно знакомым. «Неужели это...» Я оглянулась и чуть не подпрыгнула. «Это же сам Майкл Кросберг!» Воскликнула я. «О, Боже, я не могу поверить! Мой кумир! Красавец-актер, чьи постеры висели у меня в комнате, когда я училась в старшей школе. И с ним можно вот так просто познакомиться? Я бы взяла...» Договорить я не успела. Мистер Карингтон сжал мою ладонь так, что я поморщилась. Слова были не нужны. «Как же!» Невесте такого человека не подобает заглядываться на каких-то там звезд, пусть и таких умопомрачительно обаятельных. А навстречу нам уже шла Кера. Великолепная, загорелая, в одном лишь маленьком бикини на совершенном теле. «Клайд, наконец-то!» — промурлыкала она. «Я уже начала беспокоиться, что ты снова не сможешь бросить свои дела». Она словно и не заметила, что рядом с ним еще кто-то есть. Ну да, такая незначительная мелочь, как невеста. «Рэйчел очень хотела поехать, так что...» Мистер Карингтон поднял руки, демонстрируя капитуляцию. Я спрятала возмущение за улыбкой. Только услышав мое имя, Кира перевела взгляд на меня. «О, Рэйчел, рада тебя видеть!» Сладеньким тоном проговорила она. «Я слышала, тебе здорово досталось от журналистов. Они бывают слишком строги, особенно к тем, кто не добился всего сам, понимаешь?» Мне с трудом удалось удержать лицо. «Ничего страшного. Они вообще очень много про меня наврали», — улыбнулась я в ответ. «Вот и славно», — проговорила она равнодушно. «Наша экономка Маргарет проводит вас в комнату. Смотрите, не задерживайтесь там, а то рискуете пропустить самую классную вечеринку этого сезона». Она отошла, и я не удержалась, посмотрела ей вслед. Актриса направилась к стайке девушек у бассейна и что-то им сказала, смеясь и отчаянно жестикулируя. Те взорвались дружным хохотом и, хотя даже не посмотрели в нашу сторону, мне показалось, что они потешаются надо мной. Я поспешила отвести взгляд, тем более посмотреть здесь было на что, да хотя бы на другой бассейн. В нем как раз несколько мужчин оживленно играли в поло. И тоже все красавцы, как на подбор. Узнала я среди них и Лайнела. Он как раз бросил мяч другому игроку и, повернувшись в нашу сторону, приветливо помахал рукой. Мне показалось, что он был нам рад — и с удовольствием махнула ему в ответ. «Я смотрю, ты не теряешь времени». Тут же раздался над ухом голос Карингтона. Он обхватил меня за талию и притянул к себе. Наверное, чтобы было удобнее говорить мне гадости. Просто за последнюю неделю отвыкла видеть нормальных, дружелюбных мужчин. Не осталось я в долгу. Мне совершенно не хотелось быть с ним милой. Мне вообще ни с кем не хотелось быть милой. На этой вилле я чувствовала себя не в своей тарелке. «И чем дальше, тем острее». «Так и не стоит привыкать», — заявил мистер Карингтон. Все равно ассистентка ему не нужна, а невеста уже есть. Придется терпеть ненормального и злого». На крыльце нас встретила обещанная экономка Маргарет, чопорная дама лет 50, и обмен колкостями пришлось прервать. Вслед за ней мы прошли через просторный холл, поднялись по широкой лестнице на второй этаж и остановились у одной из дверей. «Вот и ваша комната», — доложила экономка и распахнула перед нами створки. Гостевая спальня размером была с небольшую квартиру и выглядела просто чудесно. И, тем не менее, один нюанс меня очень даже смутил. Я продолжала думать о нем все время, пока Маргарет проводила нам мини-экскурсию по апартаментам. «Вашу одежду я распоряжусь разложить здесь», — она указала на шкаф. «А здесь находится мини-бар с напитками», Если понадобится что-то еще, вы всегда сможете связаться со мной». «Конечно, конечно». Улыбнулась я, надеясь, что она наконец уйдет. Мне требовалось немедленно обсудить кое-что с мистером Карингтоном без лишних свидетелей. Тысячи слов уже рвались наружу, и я боялась, что не смогу их сдерживать достаточно долго. «Желаю вам приятного отдыха», — произнесла Маргарит с вежливой улыбкой и оставила нас с боссом наедине. «Как это понимать?» Яростно зашептала я, стоило ей закрыть за собой дверь. «Почему тут всего одна кровать?» Я указала рукой на огромное ложе, которое действительно здесь присутствовало в единственном числе. Тут не было ни одного скромного диванчика, на котором мог бы ночью расположиться мой босс. И даже ни одно из плетёных кресел не подходило для этих целей. Я успела придирчиво рассмотреть их все. «Здесь достаточно места для двоих», — пожал плечами босс. «Если хочешь, могу положить между нами меч, как благородный рыцарь». «Или что тут есть? Нож для фруктов подойдет? «Благородный рыцарь на вашем месте позаботился бы о дополнительном спальном месте», — прошипела я. «Можно же попросить принести в комнату диван? Думаю, их тут должно быть в избытке». «Отличный способ загубить весь план в первые же полчаса», — прошептал в ответ мистер Карингтон. «План?» — взорвалась я. «Так это всё часть плана?» «Между прочим, поцелуи на камеру и сон в одной кровати в мои планы вообще не входили. Что еще нужно сделать для пущей достоверности? В кратчайшие сроки родить вам парочку близнецов?» «Я не планирую обзаводиться детьми, а также котами и собаками», процедил сквозь зубы мистер Карингтон. «Кстати, этот вопрос был в анкете. Можно было потрудиться запомнить». И он скрылся в ванной комнате. Среди толпы незнакомцев я чувствовала себя чужой. Все они были хороши собой, уверены и расслаблены, а я — нет. И почему-то хотелось сильнее прижаться к мистеру Карингтону, почувствовать себя под его защитой. Мне так было нужно, чтобы он сказал что-то хорошее, одобряющее. Но он, конечно же, и не думал делать ничего подобного. «Рэйчел, ты просто восхитительна», — повторяла я сама себе за неимением других вариантов получить комплимент. «Элис просто волшебница. Она подобрала тебе лучшее платье». В нем ты выглядишь почти как настоящая кинозвезда. И я себе почти не льстила. Платье, правда, оказалось очень удачным. Вечеринка была в самом разгаре. На лужайке разместился диджей со своим оборудованием, и несколько человек уже двигались под зажигательные треки. Однако большинство гостей все еще оставались рядом с бассейном. Здесь была своя программа. Бармен демонстрировал чудеса ловкости, жонглируя бутылками и разливая по бокалам разноцветные коктейли. Один из них каким-то образом оказался у меня в руках. Что ни говори, официанты тут знали свою работу. Мистер Карингтон и тут сумел завести с кем-то из мужчин скучный диалог о бизнесе. Слушая его в полухо, я сделала пару глотков. Коктейль оказался очень сладким, прямо как молочный, но еще вкуснее. Алкоголя в нем я совсем не почувствовала и смело допила все до капельки. Сразу сделалось как-то спокойнее, а люди вокруг перестали казаться мне такими уж страшными. Люди как люди, только богатые и знаменитые. А неплохо. Кажется, я нашла способ сделать эту вечеринку чуть менее невыносимой. Мой эффективный жених был увлечен своим скучным разговором и даже не обратил внимания на то, что я отошла в сторону. Да и отсутствовала я совсем недолго. Сначала отыскала официанта и взяла с подноса еще один коктейль, потом задержалась у стойки с фруктами. Не прошло и четверти часа, как я вернулась. Скучного собеседника рядом с Карингтоном уже не было. Зато вокруг него собралась стайка девиц. Когда только успели. «Не ожидали увидеть вас тут? Как здорово, что люди остаются друзьями после расставания!» — прощебетала длинноногая блондинка. «И даже приезжают в гости к женихам своих невест!» — подхватила ее подружка. «Ну, мы же цивилизованные люди!» — серьезно произнес босс. «Ой, да, мистер Карингтон. «Вы очень-очень цивилизованный!» Расслышала я еще чей-то голосок. Девицы что-то затрещали все разом. В один момент их стало больше раза в три, как будто на его огонек слетелись вообще все присутствующие здесь красотки. Хотя, кажется, так оно и было. Я оглянулась по сторонам. Спортсмены столпились у края бассейна и о чем то разговаривали, периодически демонстрируя друг другу мышцы. Несколько парней, которых я видела в новом сериале, отплясывали на лужайке. Временами они бросали призывные взгляды на толпу девушек, щебечущих комплименты моему жениху. А суперзвезда Майкл Кросберг сидел в абсолютном одиночестве, потягивал коктейль и с грустью смотрел вдаль. Мне казалось, что я чувствовала обиду каждого из них. «Да, парни, мы с вами сегодня остались за бортом». Девицы облепили Карингтона, как стайка ярких птичек. Огромное дерево. И явно не собирались никуда улетать. Я вздохнула. и взяла еще один коктейль. Официант оказался рядом в нужный момент, а потом решительно направилась к жениху, не слишком-то деликатно вклинилась между девицами, обвела их строгим взглядом и громко сказала «Кыш!». А вот и моя Рэйчел. Я и не заметила, как босс оказался рядом и обнял меня за талию. Я уже испугался, что потерял тебя, милая. «Ну что ты, Клайд, куда я от тебя денусь?» Улыбнулась я и сама удивилась тому, как легко назвала его по имени. Мистер Карингтон, кажется, тоже был поражен. Он заглянул мне в лицо и почему-то нахмурился. «Как это мило!» Уже без всякого энтузиазма произнесла длинноногая и, бросив на меня недобрый взгляд, отошла. Подружки последовали за ней. «Может, для пущей достоверности я закачу вам сцену ревности?» — предложила я боссу. «Пожалуй, не стоит», — быстро отказался он. «Рэйчел, а сколько ты выпила коктейлей?» Он смотрел на меня с неприятной подозрительностью во взгляде. «Уж точно не меньше, чем придется выпить тому несчастному, который решит поцеловать эту вашу блондинку». Я кивнула в сторону девицы, что активнее всех вешалась на Карингтона. «У нее губы, как у марсианки. Или у рыбы». «Рэйчел, да ты сегодня в ударе», — Ухмыльнулся босс. «Это еще так, разминка», — горделиво заявила я, вдохновленная его похвалой, и сделала очередной глоток. «Пожалуй, разминкой мы и ограничимся», — сказал мистер Каррингтон и забрал у меня из рук бокал. Он повел меня к дому, крепко обнимая за талию. И это было очень кстати. Идти вдруг оказалось как-то сложно. Тропинка, которая еще утром была идеально ровной, вдруг начала петлять и извиваться. Тем не менее мы добрались до комнаты без приключений. Босс отпустил меня только когда мы оказались внутри. «Вы переигрываете, мистер Каррингтон», — сказала я. «Не стоило сжимать меня в своих ручищах всю дорогу. У меня, между прочим, нежная кожа. И теперь останутся синяки». Говоря это, я отступила пару шагов назад и совершенно случайно наткнулась пятой точкой на дурацкое плетеное кресло. В нем что-то хрустнуло и прибольно ударило меня в мягкое место. Я потеряла равновесие и кувырком полетела куда-то вперед. Зажмурившись, я приготовилась к худшему — И тут же со всего маху врезалась головой во что-то теплое, жёсткое и пахнущее боссом. «Кажется, синяки останутся и у меня», — услышала я его голос у себя над духом. Я осторожно открыла глаза. «Так и есть. Стою, уткнувшись в мистера Карингтона, и он изо всех сил сжимает меня в руках». «Кто бы мог подумать? Такая миниатюрная и такая тяжелая. «Вот это было обидно». Я сердито высвободилась из его объятий, но, едва оказавшись на свободе, снова качнулась. Он подхватил меня за талию, но я сердито скинула его руку и объявила. «Я вообще-то в душ». «Тебе точно не нужна помощь?» — спросил он, нахмурившись. «Это что, часть вашего плана?» — строго спросила я. «Обойдусь». Он что-то сердито проворчал и отошел, наблюдая за мной со стороны. Мне же удалось проявить чудеса ловкости и больше ни разу не споткнуться. Душ подействовал на меня благотворно. Я как будто немного пришла в себя. Картинка в голове стала более ясной, и мне даже в какой-то момент стало неловко. Подумать только. Сломала мебель, упала на босса, а потом еще и нагрубила ему. Но, с другой стороны, и он хорош. Видите ли, в душ со мной собрался. Нет уж, не видать ему обнаженный Рэчел Стюарт. я любовно развернула свою новую сорочку. Эта вещь была не из тех, что купила Элис. Думаю, у несчастной ассистентки мистера Карингтона случился бы нервный срыв, увидя на это произведение портняжного искусства, длиной до пят, с резинками на рукавах и глухим воротником. Я сама приобрела ее на всякий случай. И вот, пригодилась вещица. Осмотрела себя в зеркало и осталась довольна. Так я больше была похожа на привидение, чем на живую женщину, способную пробудить хоть какие-то мужские инстинкты. Все, теперь можно спать. Я на цыпочках добралась до кровати и, укутавшись до подбородка одеялом, свернулась калачиком на самом краешке.